Глава вторая. Марат был ее одногруппником. Высокий, статный, веселый. Она никогда раньше не встречала таких парней. Хотя нет, конечно же, со стороны видела таких, словно актеров с экрана, недоступных, словно бы живущих в параллельной плоскости. Такие мужчины, как казалось Елине, были не для неё. Она вообще не думала о себе в контексте мужчин, честно говоря. Отец напрочь отбил такое желание. Страх сидел в буквальном смысле, на подсознательном уровне. Когда он подсел к ней за парту в аудитории, спустя месяц учебы, подумала, «Это какая-то злая шутка, троллинг». Но нет. Марат оказался приветливым и очень эрудированным, как и она, мечтающим стать хирургом. Она и сама не заметила, как проболтала с ним после пар еще добрые полтора часа, И только потом в ужасе спохватилась, взглянув на время. Он попросил телефона, и она, поколебавшись и покусав губы в сомнениях, все таки решилась. И только она сама знала, как ей дался этот смелый шаг — дать телефон мальчику, парню, парню, который нравился и нравился все больше. Сначала это была короткая переписка в рамках учебных тем, Элина старалась отвечать односложно и максимально скромно, и все же взаимный интерес, как это обычно бывает, взял свое. Она корила себя, но ничего не могла поделать с тем, что глаза то и дело выхватывали экран телефона, лежащего рядом на столе, когда она вечерами занималась. Она ждала сообщения от него, ждала этого внимания, а он ей его с лихвой давал. Они начали созваниваться, секретно, украдкой, только тогда, когда папы не было дома, а мама спала. И разговоры тоже были предельно корректными. Марат не позволял себе лишнего. Он вообще был воспитанным парнем. Пусть и не ее национальности, но тоже с Кавказа, правильный и порядочный. Его папа умер тогда, когда парню было только 10 лет. Марата воспитала мама. Дяди, конечно, помогали, но ведь это все равно не то». Денег на высшее образование, понятное дело, не было, поэтому он учился усердно и поступил сам. Жил в институтском общежитии на небольшую стипендию, подрабатывал по вечерам. Кого-то все это могло отпугнуть, но не Элю. Она восторгалась тем, какой он был самостоятельный и взрослый, с каким пиететом говорила о матери, какие серьезные планы строил. И не только относительно своей карьеры. Они общались уже полгода, И Элина понимала, что логически их отношения перерастают в намного большее, чем просто флирт и интерес. Она помнила их первый поцелуй на морозе под снегопадом. Для нее он стал водоразделом между миром грез и детства и взрослой жизнью, которая, оказывается, тоже может быть сказкой с бабочками в животе и счастьем, разливающимся по венам горячими потоками, даже несмотря на то, что вокруг минус десять. Марат уважал Илину, ее воспитание и ее выбор, и не давил на девушку. И в то же время потихоньку планировал их совместное будущее. Приближались летние каникулы, последние экзамены, надвигающиеся своими радужными перспективами лета. Все студенты разъезжались по домам. — Элина, я хочу рассказать о тебе маме, — сказал он ей, провожая до метро. Дальше она не позволяла. Она даже застыла. Оторопела, остановилась. Она всегда мечтала увидеть, как будет выглядеть моя любовь. Нет, ей не послышалось. Неужели... Неужели он это произнес? И Я начала что-то мямлить про себя. Он положил руку на ее плечо, развернул к себе. «Элина, у меня намерения серьезные. Вернусь из дома, хочу с родителями твоими поговорить. Знаю, что рано» что мы только на второй курс перешли. Но зачем тянуть, если любим друг друга? И ты точно знай, что мне твоих денег не нужно. Мы все сами заработаем и на ноги встанем. Вместе. Я узнавал. В общаге семьи тоже селят. Просто будем делить одну секцию с тобой. У меня с комендантом хорошие отношения. Он навстречу пойдет. Как восемнадцать тебе исполнится, сможем пожениться». Она слушала его, и уши горели от страха, восторга, предвкушения, радости. Неужели? Неужели все так легко, как он говорит? Неужели они смогут быть вместе? А почему бы и нет? Счастье ведь так близко. Руку протяни, и оно в твоих руках. И почему папа должен быть против? Марат ведь хороший парень. Она непременно поговорит с мамой за эти месяцы. Подготовит. А та, возможно... Сможет и папе как-то намекнуть. Разговор о будущем Элины действительно состоялся, только не совсем так, как она того планировала.